Повозка бодро погромыхивала на поворотах. Я надеялась, что заходящее солнце позволит воздуху немного охладиться, но вместо этого он словно загустел и теперь кишел комарами. Эсси перед нашим отъездом из Уаппу настояла на том, чтобы мы с Поли намазали открытые участки кожи розмариновым и лимонным маслами, и теперь оставалось уповать на то, что это снадобье защитит нас от укусов. Квош, ты не знаешь, в какое время года лучше всего сажать индигоносные растения? Нет, Мис Лукас. Что ж, может, кто-то из женщин в Уакама про это слышал? Поспрашиваешь у них. Он кивнул. Спасибо, Квош. Что бы мы без тебя делали? Эти слова вырвались у меня сами собой, и я вдруг почувствовала неловкость. Благодарить человека за помощь, при том, что у него нет выбора помогать тебе или нет, какая нелепица. Я каждый день говорила спасибо прислуге, и Эсси выражала признательность, не задумываясь. Но сейчас мне это показалось вопиющим недоразумением. Как можно благодарить тех, кто не вправе тебе отказать? Мои слова висели в воздухе дохлыми рыбами, пока я сидела с открытым ртом, не зная, что ещё сказать. Хорошо, что ваша семья приплыла сюда жить на плантации, мисс Лукас. Голос Квоша прозвучал тихо и скрипуче, как колёса повозки. Я закрыла рот, потом кивнула и быстро заморгала. Но к счастью, он в это время смотрел на дорогу впереди. Глава 8. На протяжении следующих нескольких недель мы с Квошем, когда тот не был занят ремонтными работами, Искали и расчищали участки земли, где можно было бы посеять вайду, семена которой дал мне мистер Дэво, а также немного имбиря. Ещё мне хотелось расширить посадки люцерны. Я отредил Отога, индейца Питера и Сони вспахать землю на расчищенных участках и удобрить её, чтобы всё было готово к посеву. Вырубить сливовые деревья мы не могли, разумеется. поэтому я решила ограничиться длинной узкой полосой земли, которая тянулась с заднего двора нашего дома от берега вглубь материка. Я написала староту послание с просьбой предоставить к вошу древесину для ремонтных работ и каждый день проверяла самодельный почтовый ящик, корзину, которую мы повесили на причале. Всю ждала, что кто-нибудь с проходящей лодки бросит туда письмо или посылку с семенами от отца, которые он обещал прислать мне с Антигуа. Но время шло, и мы в конце концов посадили пакамист вайду. Квош съездил в Уакама и привёз брёвна, доски, инструменты, необходимые для починки жилищ рабов, а заодно назвал мне имя негритянки, обладавшей знаниями об индиго. Её звали Сара. Когда наступит время сбора урожая вайды, она приедет и покажет мне, как добывать краситель. А пока мы ждали весточки от отца Квош, индеец, Питер, Сони и Тога трудились вовсю, подчиняя крыши и прохудившиеся стены хижин, перекладывали брус и заделывали трещины известью. Пока шли ремонтные работы, я также велела им построить целиком еще одно здание, которое будет служить лазаретом. Идею я позаимствовала у Пинкни и у Фенвиков, которые обустроили такое местечко у себя на Джонс Айленд. чтобы при необходимости можно было изолировать больных и пресечь распространение заразных недугов. Эсси сказала, что лазарет очень пригодится и для рожениц. Погоды стояли засушливые, дождей было меньше обычного, однако через несколько недель люцерна и имбирь уже дали всходы. Наступил конец августа, а ростки вайды и не думали показываться из-под земли, и посылка с семенами от отца всё не прибывала. Чувство, что время проходит впустую, становилось с каждым днём невыносиме и преследовало меня неотступно. Я то и дело мысленно взывала к Бену, гадая, что бы он сказал. Может, мы посадили вайду слишком рано или слишком поздно, или почва оказалась для неё негодной? Я представляла себе, как незримо следую за ним по полям индигоферы, которые он обходит дозором. Сейчас Бен уже должен выглядеть как мужчина. Он всегда был выше меня, а теперь я рядом с ним, наверное, покажусь коротышкой. Я пригласила мистера Деву осмотреть наши поля с новыми посадками. И он, заметив, что участок расположен слишком высоко, поэтому земля там в недостаточной степени напитывается влагой, сказал, что семена, возможно, нуждаются в двойном поливе. В первый раз их нужно поливать перед рассветом, чтобы вода впиталась, и дневная жара не успела выпарить влагу. Я поручила это Того. Теперь ему надлежало поливать участок с вайдой и ещё несметное число овощей и трав, которые мы посадили на сильно разросшемся огороде. Олени очень обрадовались такому неожиданному подарку. В результате нам пришлось сделать деревянное ограждение. Получился обширный сад, где рабы тоже могли обрабатывать свои грядки, не опасаясь за урожай. Маменка, несмотря на свирепой августовский зной, который слегка умерил своё буйство лишь с приходом сентября, чувствовала себя довольно сносно. Однако дел у меня было по горло, так что светскую жизнь мы почти забросили. Откликнулись лишь на несколько приглашений от супруга в Пинкни и других соседских семейств. Ездили к Вудвордам и к их вдовствующей дочери Мэри Шардон, о которой мне говорила миссис Пинкни. Мэри сразу же внушила мне симпатию. При папеньке мы старались все вместе посещать церковь хотя бы дважды в месяц. И я решила, что надо бы нам в ближайшее воскресенье там побывать. До белостенной церкви прихода святого Андрея было миль пять пути от побережья. Приход возглавлял его преподобный Иги, милейший человек, который увещевал прихожан не пропускать службы добрым словом, вместо того, чтобы сурово стыдить тех, кто порой отсутствовал. Для себя я решила, что это будет неплохая возможность познакомиться с местными плантаторами. Так или иначе, до церкви прихода Святого Андрея добираться нам было не так долго, как до города, где находился собор Святого Филиппа. Воскресное утро в начале сентября выдалось прохладным и ясным. Я проснулась, как всегда, в 5, наскоро умылась и поприветствовала Эсме, увидев, что та появилась на пороге. Доброе утро, Эсси. Она кивнула. Утро доброе, дитя. Тёмные глаза её смотрели сумрачно, хотя обычно Эся источник света и уюта. Она умеет проскользнуть в комнату и оставаться незаметной, где-то на грани твоих ощущений, словно и нет её вовсе, до тех пор, пока она тебе не понадобится. Я так привыкла к этому её свойству, что уже не могла без неё обходиться. Всё хорошо, не выдержала я, когда Эсси помогала мне одеться, затягивая многочисленные тесёмки. Ты кажешься какой-то озабоченной. Вещи и сны, отозвалась она. Духи приходили, и в воздухе нынче витает угроза. Если пойдёшь к реке, будь осторожна, слышишь меня? Эсси оторвала несколько лепестков розмарина, растёрла их между бледными подушечками чёрных пальцев и провела руками по моим волосам и шее. Я нахмурилась, однако же ничего не сказала, ибо давно привыкла к её суевериям. Эсси часто болтала о чёрных воронах, падающих звёздах и вещих снах, но при этом она молилась моему Богу. Выглянув из окна, я удостоверилась, что всё вокруг выглядит точно так же, как в любое утро в предрассветной дымке. Тем не менее, когда я вышла из дома, оказалось, что предупреждение Эсси накрепко засело у меня в голове. Я направилась к воде проверить почтовый ящик. Письма редко кто доверял незнакомцам, находившимся в Чарльстауне проездом, но мало ли что. По близости от причала я замедлила шаг, глядя на другой берег залива. Там всё тонуло в предрассветной темени и в безмятежном покое. Я ступила на скрипучий настил и поспешно проверила корзину. Та оказалась пуста. Передо мной простиралась спокойная сероватая водная гладь. Тишину нарушало только жудение комаров. Нет, не только. Я замерла, напрягая слух. Барабаны. Откуда-то доносился низкий размеренный барабанный бой. У меня по спине пробежал холодок. Глава 9. Я стояла, не шелохнувшись. Отдалённый бой барабанов звучал приглушённо и угрожающе. Это не было похоже ни на что из слышанного мною ранее. Армейские барабаны звучат иначе. А в этих ударах было что-то потустороннее. Племенные там-тамы осенило меня, и внутри все похолодело. Сразу возник вопрос. Индейцы или черные рабы? Появилось ощущение, что за мной наблюдают. Поднялся ветер, смел гладкую угольно-черную поверхность воды, раздался многоголосый оглушительный клекот. В воздух взмыла стая диких гусей. Этот клёкот привёл меня в чувство, и я поспешила обратно к дому. На плантации вокруг было так тихо, что мне сделалось не по себе. Где тога, который должен пока не рассвело полить грядки, как я ему велела? Где звуки просыпающейся деревеньки рабов, утренний шум, болтовня? Даже птицы сегодня примолкли. Я повернула к конюшне. Квош наверняка знает, что происходит. Сейчас он без сомнения помогает индейцу Питеру запрягать лошадей, готовит экипаж для нашей сегодняшней поездки в церковь. И даже если квоша там еще нет, индейец Питер, который живет при лошадях, к этому часу уже встал, так что я никого не потревожу. В полумраке конюшни лошади тихонько пофыркивали, перед ними стояли полные бадьи воды, и овес был засыпан в кормушке. Дверь на чердак оказалась плотно затворена, приставная лестница валялась на полу. Я опять медленно вышла наружу, краем глаза заметила Эсси, торопливо шагавшую от господского дома к жилищам рабов, и развернулась. Эсси. Она остановилась, когда я бросилась бежать к ней. Что происходит? Голос у меня охрип от страха и волнения. Ты идёшь в дом и ни за что не выходишь оттуда, пока не станет безопасно вокруг. Слышишь меня? Как? Почему? Что стряслось? Здесь в доме вам безопасно. Что происходит, Эсси? Где Квош? Паника росла. Я озиралась и видела закрытые двери в хижинах рабов, наглухо закрытые ставни. Где все? Посмотрим, где все будут в конце дня, загадочно сказала Эсси. Иди в дом сейчас же. Я воззрелась на неё во все глаза. Иди, свирепо повторила Эсси. Надо спрятаться, слышишь меня? Спрятаться? Я должна спрятаться, когда мои люди в опасности, мелькнула мысль. От кого, Эсси? Она покачала головой. Так или иначе у меня не было причин не верить ей. Остальным ничего не угрожает. Эсси покосилась в сторону устья реки и ничего не ответила. Если мне надо спрятаться, то и вам тоже, сказала я под гулкие удары собственного сердца. Вам всем нужно спрятаться. Если я кого-нибудь из вас увижу на берегу, тоже выйду из дома. Ты слышишь меня, Эсси? Это моя земля. И я обязана её защищать. Все спрячутся, пообещала она. А теперь иди. Совершенно сбитая с толку, я повернулась и заспешила к дому. Всю дорогу, пока не вбежала на крыльцо и не заперла за собой дверь, я чувствовала спиной её взгляд. Мамненька ещё лежала в постели, но сверху до меня доносились шаги Полли. Я торопливо направилась в отцовский кабинет и открыла стоявший в углу армоар с изысканной резьбой, оружейный шкаф. Отец научил меня стрелять ещё когда мы жили на Антигуа, но мне это занятие никогда не нравилось. Мушкет был на месте, стоял в армоuaire, прислонённый дулом к задней стенке. Я смотрела на него, стараясь унять тяжёлое, участившееся дыхание, а потом затворила дверцу, не прикаснувшись к оружию. Что ж, если возникнет насущная необходимость, я знаю, где его взять. В доме и окрестностях всё было тихо. Уже рассвело, настало утро. Я сообщила маменке и перепуганной Поле, что нам надо бы оставаться в доме, пока я не разберусь, что затевается снаружи. Заперла все двери, затем отнесла им на второй этаж немного сыра, нарезанные яблоки и остатки хлеба. Барабанная дробь, почти неслышная в доме, вдруг и вовсе смолкла, словно по волшебству, и я гадала, сколько продлится наше добровольное заточение. Мне нужны были ответы. Незадолго до полудня опять загрохотали вдали барабаны. Их звук приблизился. Я поспешила к окну на втором этаже и увидела, как по заливу медленно скользит пирога. В ней сидели люди, тёмные фигуры, негры, не индейцы. Так что же всё-таки происходит? Маменька предпочла остаться в постели, но Полли уже прибежала ко мне, забросив свою вышивку, села рядом на подоконник и вцепилась в мою руку. Я затаила дыхание. Грипцы подняли вёсла, и пирога замедлил ход. Взоры сидевших в ней людей были обращены в сторону нашей плантации. "Не двигайся", шипнула я Полли. Впрочем, в этом предупреждении не было нужды. Мы обе словно окаменели. Высокий чернокожий человек выпрямился в лодке во весь рост и поднял руки к арту. Резкий клёкот, похожий на истребиный, разорвал тишину. рассыпался эхом. Мы с Полей были недвижимы как статуи. Высокий человек ждал и смотрел. Ни на лужайке под нами, ни в зарослях вокруг не возникло никакого движения, насколько мне было видно, стояла полная тишина. Барабаны, которые, как я теперь поняла, были у людей в пироге, тоже молчали. Наконец, спустя несколько нескончаемых минут, высокий человек отвернулся от нас и сел на скамью. Шесть порук снова взялись за весла. Раздался барабанный бой. Он смолкал по мере того, как пирога удалялась от нас в сторону устья 100 на ривер. Тишина окутала дом и окрестные земли. Теперь ничто ее не нарушало. Я считала удары собственного сердца, пока все мое существо охватывало чувство глубочайшего облегчения. «Нечто подобное испытываешь, когда весь день ходишь в тесной одежде», Не обращая на это внимания и не замечая, как накапливаются в теле гнёт и напряжение, а потом снимаешь её перед сном, и прохладный воздух объемлет кожу, и лишь тогда осознаёшь, как было тяжело, и вдруг сразу становится легче дышать. Не знаю, как долго мы просидели у окна. Мой взгляд блуждал по деревьям на другой стороне залива. Каждая тень настораживала и вызывала вопросы, а тусклое предвечернее солнце не давало ответов. Выхватывая из полумрака своими лучами лишь стволы деревьев и кустов. И вдруг я увидела, как от дерева на берегу отделился тёмный силуэт. Я перевела дыхание, заморгала, удивлённая, что не заметила его раньше. Это был Квош. Его голая грудь была вымазана илом и грязью, уже высохшими и застывшими серовато-зелёной коркой. Отличная маскировка, подумала я. На поясе у Квоша висел длинный серп для жатвы риса. Мулац смотрел некоторое время на реку в том направлении, куда уплыла пирога, затем повернулся ко мне спиной и зашагал к причалу. Я беззвучно охнула. Раньше мне ещё не доводилось видеть Квоша без рубахи. Его спина была исчерчена неровными толстыми рубцами, превратившими кожу в кривое лоскутное одеяло. Он опустился на колени у кромки воды и принялся что-то смывать со своей причала. Наконец, удовлетворённый своей работой, он встал, плавной поступью скользнул к деревьям и исчез. Меня отвлёк громкий всхлип. Поля, оцепеневшая от страха, рыдала, по нежным щёчкам катились крупные слёзы. "О, детка, всё будет хорошо", пробормотала я, пытаясь унять отчаянно колотившееся сердце. Мне и самой не помешал бы сейчас услышать от кого-нибудь эти ободряющие слова. Я обняла сестрёнку, притянув её к себе. Шёлковистые кудряшки защекотали мне нос. Поверх головы Полли я увидела маменьку, та застыла на пороге моей спальни, прислонившись к дверному косяку, словно у неё не хватало сил стоять. Она была всё ещё в ночной сорочке. Волосы, заплетённые в длинную косу, были перекинуты вперёд через плечо и свисали как канат. «Это были индейцы?» «Нет, маменька», — выговорила я, едва слышно, голос у меня куда-то пропал. «Будь проклят, твой отец, за то, что бросил нас на этой дикой земле без защиты», — прошипела она. «Какого дьявола там творится?» Рыдания о поле перешли в тихие всхлипы, но тельце еще слегка подрагивало в моих объятиях. «Думаю, это очередной бунт», — сказала я наконец. «Уверена, вскоре мы все узнаем». На слове бунт Поля ощутимо вздрогнула. "Стало быть, мы потеряли своих негров", фыркнула маменька. "Это будет уроком для твоего отца". "Нет", покачала я головой, подумав о Квоше и упречала. "Мне кажется, по-моему, Квош и Эсси каким-то образом нас защитили. И я не видела, чтобы кто-то из наших людей ушёл". Маменька недоверчиво усмехнулась и покачала головой. Твои речи с каждым днём всё больше похожи на отцовские. Сочту это за комплимент, ответила я спокойно, решив, что не стоит ей сильно перечить. Действительно ли это был бунт? Всё же бунт я себе представляла иначе. В воображении рисовала мне неистовые сцены бегущих и кричащих людей, грохот мушкетных выстрелов, огни пожаров. Однако при всём спокойствии, царившем во время прибытия пироги Воздух, казалось, дрожал и гудел от навишающей над нами опасности. И я чувствовала, что мы каким-то чудом избежали жестокой участи. В жилищах рабов на плантации Уап у двери и окна оставались закрытыми наглухо весь день и всю ночь, и всё это время там было непривычно тихо. Не было слышно ни песен, ни звонких голосов детишек Мэри Энн и Нэнни. Маминко Полли и я обшарили всю кухню в поисках съесного, и в итоге соорудили себе на скорую руку ужин из кукурузных лепёшек, яблок и вяленой ленины. Управиться с приготовлением пищи мне было, конечно, несложно, но я не переставала надеяться, что Эсси или Мэри Эн вот-вот вернутся в дом. Но они не вернулись той ночью. Так или иначе, я не сомневалась, что Эсси придёт к нам, как только сочтёт, что это будет безопасно для всех. Маменка решила, что самое время открыть бутылку мадеры, поскольку едва ли кому-то из нас этой ночью легко удастся заснуть. И впервые я была ей благодарна за разумный поступок. По негласному соглашению мы зажгли совсем мало свечей, укладываясь спать, чтобы окна дома не было видно в тьме безлунной ночи. Полли свернулась клубочком у меня под боком. Её маленькое тельце было горячим, как печка. Луканы касались моей щеки. Я лежала и ждала, когда эта нескончаемая ночь сменится рассветом. Мне не давали покоя тревожные мысли о судьбе знакомых плантаторов. Удалось ли спастись мистеру Дево и Вудвардом от разбушевавшегося вокруг безумия? Пробудилась я очень рано от скорбных песнопений, похожих на заунывный вой. Из-за этих зловещих звуков, долетавших от кейжен-рабов, И воспоминание о точно таком же утре на Антигу несколько лет назад я оставалась в кровати дольше обычного. А когда наконец решилась встать, выяснилось, что всё опять пошло своим чередом. На плантации закипела жизнь, будто и не останавливалась. Первое, что я сделала, спустилась в кабинет отца и написала короткое послание Вудвордам, пригласив их на нести нам визит в этот же день. Я очень надеялась, что они не пострадали. Вудварды и их дочь Мэри жили в скромном белёном известью деревянном особняке, на таком же, как и у нас, участке земли, примерно в миле дальше по побережью. Мэри вернулась к родителям после смерти своего престарелого супруга. Было ясно, что в обозримом будущем мне не удастся вытащить маменьку с плантации куда бы то ни было. Так что придётся приглашать соседей в гости. В тот день у меня то и дело возникало ощущение, что весь вчерашний кошмар мне привиделся. Это было моё первое испытание в качестве управляющей плантациями, и я сама себе не могла ответить на вопрос, удалось ли мне его выдержать. Можно ли мне считать благополучное разрешение ситуации своим успехом или же это было чистое везение? Однако в глубине души я не сомневалась, что моя первая догадка верна. Вчера нас защитили Это не помешало мне задуматься о том, насколько мы уязвимы. Три белые леди, одни в чужих краях.